Часть третья. Сыны и дочери. Глава первая. Бабушка Янху давно уже отвыкла говорить ветхий вато, хотя в молодости специально этому училась и преуспела. Учителя были хорошие. Поэты и прозаики из тех, кто сейчас считается классиком китайской литературы, она так и не решила для себя, кто ей больше нравился: дерзкий мальчишка Либо, тогда еще не бессмертный поэт, или его товарищ Дуфу тихий и строгий, с его цитрой, пока трезвый. Двух китайских поэтов из категории бессмертных связывала многолетняя дружба, несмотря на их разницу в возрасте и в темпераментах. Либо годы жизни с 701 по 762 был, как сказали бы сейчас, убежденный фрилансер и нонконформист, гуляка, романтик, владел мечом и путешествовал по Янзы всю жизнь, упитанный жизнерадостный даосист. Дуфу, годы жизни с 712 по 780, был младше на 11 лет. До конца дней разделял конфуцианство. Его описывают как худого и робкого, но практичного, преданного делу, государству, порядку. Характеры бессмертных не могли не отражаться в их стихах, но не отражались на их дружбе. Собственно, потому они оба и подружились. Собственно, потому же и остались живы. А именно потому, что юная йен Ху не могла выбрать, с кем делить вино жаркими южными ночами. Чиновники тоже учили учтивые речи. А купцы? Те так вообще были кладезем. Со всеми надо уметь находить общий язык. Но постепенно эта манера говорить стихами, когда идешь покупать туфли, как-то себя изжила. У людей в 20 веке стало меньше времени слушать. То война, то голод, то большой прыжок, то перевоспитание молодежи, то жадность обуяла, то лень. То есть, как сказал бы купец с Запада, ниша очень уменьшилась, рынок красивой речи сжался. Или он говорил пещера. Мог и такое сказать. Они же тогда были как раз в процессе чтения запретных цветов сливы в золотой вазе, и она была на 50 лет моложе. Для людей полвека это важно, для ее рода пылинка — повод для кокетства. «Цветы, сливы в золотой вазе», эротика, бытоописательный роман на разговорном китайском языке, реалистичного свойства, известен с начала XVII века. Настоящее имя автора неизвестно. Псевдоним — Лан Линский насмешник. Книга долгое время находилась под запретом из-за своего неприличного содержания, а литературоведы КНР обратились к ее изучению только в 1980-е годы. Она стряхнула приятное воспоминание, как сбивают щелчком цикаду озорные дети. И еще раз вчиталась в строчку иероглифов. Вот тут опыт чтения метафор ей бы пригодился, но она взглянула на сообщение на экране шкатулки. Там не было никаких метафор. Простой текст, прямой смысл, жесткий и точный, как удар варварского короткого меча, как выстрел из ружья. Все в сборе, жду только тебя. Твой полукровка. И силы трех превращений понадобились бабушке Янху, чтобы спокойно опустить крышку ноутбука, спрятанного в корпус большой лакированной шкатулки из красного дерева. Чувствительный экран все равно мигнул, как от скачка электричества. Она подперла гладкий, как белый нефрит, лоб пальцами, что означало самую большую степень беспокойства. Лак цвета черного жемчуга на ногтях делал кожу еще бледнее. Гунфу Ча, и что по всем правилам, сказала она вслух, хотя в комнате никого не было. Гунфу Ча чайная церемония, по буквена Высшее мастерство чаепития, обычно совершается с чаями сорта улун. Существует еще пин-ча, Чаепитие. Пин-ча отличается от гунфу ча использованием меньшего количества приспособлений для заваривания и подачи чая. Тут же заиграл Гуджень. И, убрав руки от лица, бабушка Янхо наблюдала, как выдвинулся чайный столик из угла, как слетели с полок к нему гайвань из тонкого фарфора и чахай, и в углу зашевелилась чахэ. Гуджень — традиционный китайский струнный щипковый инструмент. Принадлежит семейству цитры, родственник Кото и Цисяньцинь, дальний родственник нашим гуслям. Считается символом изысканности, утонченности и мудрости. Агайвань. Заварочный чайник. Может быть глиняный, может быть железный. Чахай. Чаша для переливания чая из чайника для равномерного распределения вкуса напитка. Чахэ. Коробка для хранения сухого чая. Подается гостю, чтобы он мог насладиться ароматом листьев, оценить сорт чая. Чайные шкатулки с лучшими сортами чая, какие можно достать на севере за деньги, а на юге за связи, сорвались к ней на лету, отбрасывая крышки, как осколки снарядов. Чатзюй, вся четверка, тоже из белого фарфора. Бамбук бабушка в гневе часто громила одним движением брови, а фарфор ей было жаль, пока он оставался белым. Хищно постукивая друг о друга а щипчики еще и отдельную дробь выбивали в дополнение к струнному дребежанию Гудженя, погнались за банками с сухим листом. На лету щипчики выхватили щепоть из первой банки, и та, как ужаленная, завертелась на месте, а остальные кинулись в рассыпную, в буквальном смысле. Чай из них то и дело просыпался прямо на пол. чар Чайная четверка. Набор состоит из чайного совка чачи, Иглы для чистки носика чайника «Ча-дзань», щипцов дза дзи и воронки «Ча-сань-ло», используемых для пересыпания чая в чайник. Чахэ сама подставила свои створки и упала в сложенной лодочкой ладони Янху. Та вдохнула аромат сухих листьев, неприлично глубоко и громко для красивой женщины, и лицо ее не смягчилось нисколько, но чайные коробки – Устыжённые, уже выстроились в ряд, нахлобучили крышки и взлетели снова на верхнюю полку резного шкафа. Вертящаяся осой, осчастливленная вниманием, последняя коробочка удостоилась чести отправиться на место личным взмахом ресниц хозяйки. Тем временем чайная игла уже агрессивно обстукивала чахай, проверяя, чтобы ни одной старой чинки не оставалось на пути потока у будущего напитка. Эта агрессивность выдавала мысли Янху. «Да, именно чайный набор четырех выдал бы ее настрой постороннему, если бы тот посторонний не лишился чувств прежде, когда увидел бы летающие по комнате чайные предметы и не получил бы одним из них в голову. И пусть это был бы не чайник с кипятком». Невозмутимая хозяйка встала, отвлеклась от действа гун-фу-ча, когда уже напиток из гайвания был налит в чаха и чайная пара, омытая кипятком, раскрылась, чтобы впустить первую порцию. Ухват стоял на готове, чтобы пододвинуть к белой руке пиалу с ароматным горячим напитком, как только колокольчик перевернется в наперсток. Хватит! оборвала церемония бабушка Янху. Вся фарфоровая компания рухнула как подкошенная, только чайная пара устояла. Бабушка одним глотком выпила чай и крикнула. Дуфань, вызови службу уборки. А сама вновь открыла ноутбук и набрала Перекрестки пяти дорог в Северном Китае. Карта и погрузилась в изучение данных. Тишина в павильоне установилась такая полная, что толстый линь, любитель поговорить, играющий в World of Warcraft Classic на стороне орков, заглянул в окно павильона. «Не сдохли же там все звери разом», — подумал он, когда понял, что ничто не шуршит, не цокает, не скулит, не тявкает, не возится за стенами. Никаких звуков, кроме рыка орков и звона мечей из его линии смартфона. Мужчина поднял голову, вытянул шею, прислушался. Тишина, давящая на уши. Он нехотя поднялся, чуя недоброе, и, привстав на цыпочки, заглянул в окно павильона. В сумраке здания ничего было не разглядеть, а тишина давила изнутри, забивая уши. Запах мочи резал глаза. Линь сощурился сильнее, ругая себя за любовь к ярким экранам, а солнце за погожий день и перегнулся через подоконник внутрь. Внутри что-то звякнуло. Что-то железное упало накрытый железом же пол зверинца. И в тот же момент линь получил в глаз и рухнул на пол павильона. А через мгновение тишины не стало. Вопль человека, которого рвут сотни зверей, огласил ферму. Сонное пространство вдруг ожило, и изо всех щелей, как растревоженные воины-муравьи, полезли люди в красных комбинезонах. Ярко-алые их одежды резанули по глазам Ши-Алексу и всем, кто толпился за его спиной. Каждый тут еще мгновение назад наравил пнуть или, походя, вонзить когти, у кого они до сих пор оставались, в колыхающуюся тушу. Толстого линия уже с трудом можно было опознать, как человека. Но сейчас все они замерли, а потом также внезапно кинулись в рассыпную по павильону. Как горошина брошенная с размаху в рустальную вазу, Лиса-люди метались, бились, сшибали друг друга с ног. Паника, самый страшный враг, отнимающий разум, а с ним и победу, захватила стан Хули-Дзин. Кто-то забирался в дальние углы здания, кто-то лез под клетки, из которых только что выбрался с осторожностью и немым ликованием. Самые отчаянные прыгали в окна. Только не в клетку. С перекошенным лицом сосед Ши бросился в проем окна, и Алекс отшатнулся. Огненным факелом запылала кожа юноши, а глаза лопнули, как только он влетел в плоскость фрамуги. Ничего не было. Ни стекла, ни решетки, Лишь пыльная, растрескавшаяся штукатурка, облупленная местами. И за ней невидимая огненная гибель. Еще один факел, и еще один, и еще вспыхнули, осветив пространство павильона. — Талисманы! Там снаружи талисманы! — закричал кто-то. — Нам не выбраться! И скрип, скрежет, нестроенный, обрывающий уши, резкий клёкот, похожие на похоронный плач и крик стаи скорбных птиц, вырывались из сияющих смертельным светом прямоугольных проёмов лисьего павильона. Братья оплакивали погибших сейчас и самих себя, готовящихся к гибели. По китайским поверьям, правильно начерченный монахом Даосом талисман, приклеенный над дверью или окном, не дает оборотню войти в дом. Волосы на затылке поднялись дыбом у снова ставшего человека Алекса Ши. У него двоилось в глазах. То измученные лисы замерли у клеток и в темных углах, то люди раскачиваются с плачем на их месте. Сознание Ши тоже едва держалось в привычных границах. Он видел бурые отчаяния и рыжий страх. Он не видел надежды. Он не видел смелости. Рассеянная стая без вожака, Древняя армия без генерала. Они могли только погибать сейчас». Красные муравьи снаружи разматывали шланги, выкатывали бочки, подключали провода. Работали слаженно и четко, зная, что делать. Им кто-то ясно и четко отдавал команды. И стало ясно, кто выиграет эту схватку. «Братец Севера». Тронул его кто-то за руку. Это измученный мальчик, едва дышавший в облике лесы, сейчас говорил с ним. Он едва шевелил губами, но ши слышал. «Вой горе мешал больше, чем отсутствие сил у мальчика». «Скорее возьми жемчужину Вэя и беги, ты еще сможешь». «Что? Какую жемчужину?» «До да сердце ему вырви и спрячь, потом выпустишь его при полной луне. Так сохранишь его душу для новых перерождений», — хрипел парнишка. Он выглядел так плохо, что его жемчужину тоже вот-вот предстояло доставать из тонкого тела. «Нет, я не смогу». Алекс отшатнулся от одной только мысли, что ему предлагается сделать — Тогда среди вой и карканье, среди бурых спин и рыжих холок Ши увидел, как хромоногая тощая лисица со спутанным драным мехом на шатающихся лапах подошла к обгоревшему трупику зверя и, вцепившись зубами в мертвую плоть, разорвала грудину сородича. Нежный золотистый свет на краткий миг увидел там, в черной плоти, юноша. А лис аккуратно и быстро выгрос сердце с и прямо в пасти принес его Алексу. «Сам выпускай!» — завопил Ши, схватил полуздохшего лиса с чужим сердцем в пасти на руки, сунул за пазуху некогда белой футболки и с неимоверной для самого себя силой схватил за плечи толстого леня. тя заорал Алекс, как и все его сородичи, и, прикрываясь как щитом чужим телом, вывалился в окно на лету, уже за проемом, обернувшись лисом. Второй раз за этот проклятый день, но уже почти легко и почти без боли. Красные рабочие муравьи растерялись и замерли, и этого хватило двум огненно-рыжим лисам, чтобы броситься на утёк. Вслед им ударила струя вонючей жидкости, но не долетела, а распылить мочу — яд для хули дзин лишающий их способности превращаться, рабочие догадались слишком поздно. Лисы уже скрылись в зарослях сорной травы и шиповника. «Давно надо было выжечь эту зелень», — вырыгался кто-то из рабочих. «Потом найдем, за забор не выйдут». И красные муравьи вернулись к работе. Они направили струи брандспойтов в открытые окна клекочущего и лающего горем лисьего павильона. Никто из них не заглянул внутрь, и они не видели, как человеческий облик смывается желтыми зловонными струями, и как обгорелые тела живых и полуживых покрываются шерстью, как земля травой, обессиленных. Вялых, покорных лис, не имеющих сил, и, как оказалось, возможности выйти за пределы периметра, оставалось только вернуть в клетки.